Глава девятая. Так бывает при фотосъемке. Ярко, жарко, перед глазами сияющая пустота. Но вспышка длится доли секунды, и боли нет. Просто дезориентация. Я разом забыла про тошноту. Меня оглушили крики. Кто-то больно схватил меня и потащил. И когда я проморгалась от слез, увидела, что высокий мужчина в синем мундире пристально смотрит на меня. Капитан. Я узнала его. Хотя видела только раз и то мельком. Лет тридцати, тридцати пяти. Как и мой муж. Для Юлии Гуревич – мальчишка. Плотно сжатые губы, удивленный взгляд. Откуда-то доносились вопли. Я слышала свое имя и виск. Виск определенно женский. Арестанты будто взбесились, и моя догадка тотчас подтвердилась. Виск оборвался, а крики стали болезненными. Явилась стража. «Господин!» — как можно почтительнее проговорила я. «Господин, я очень трудолюбивая. Просто качка!» И мне в который раз пришлось сглотнуть. «Отпустил бы ты меня, парень, пока твой мундир не превратился не невесть во что, ей-богу!» «Ой, господин! Пожалуйста, а то я...» «Гронька!» К нам через толпу безмолвствующих матросов пробрался запыхавшийся кок. Он даже сейчас не торопился. — Капитан, девка эта моя, работница в смысле. — Вон, Илья Ильич нашел. Хорошая девка, работящая, скромная. — И что в твою скромную девку кидают святым огнем? — хмыкнул капитан, на меня выпустил. Я, как и полагалось по сценарию, кинулась, всхлипывая, в объятия филаты. И тот не подвел. — Ну, ну, говорил я, что не обидят. А кто обидит, тот пожалеет. Говорил «М -м -м. Я кивнула и демонстративно хлюпнула носом. Кто-то из матросов засмеялся. «О, дядь Филат, рука у тебя горячая, да и слово крепкое. За что ты бабу-то приложил? Она хоть и каторжная, но баба». Я изо всех сил постаралась удержаться на ногах. Проклятая качка. «Зато и приложил». Филат прижал меня к себе крепче. «Мыслимо, чтобы баба, мерзкая святой огонь, хватала». Да им кидалась. Не шла бы она на каторгу. Я ее должен был зато капитану сдать. Да на каторге и оставить. Это верно, — коротко заметил капитан. Святотатство. Вот, — обрадовался Филат. Хотя кто лучше него мог знать местное религиозное правило. Дозволь, капитан, мне в корабельной часовне прибраться. Не дело это так оставлять. Ну и, — продолжал он, — поглаживая меня по голове. Эван, девку как мне напугало, зато и проучил. «Давно она у тебя?» спросил капитан, и я судорожно вздохнула. Если Филат о чем-то и догадался, то меня, конечно, не выдал. Но если догадается капитан... «Да с берега!» легко отозвался Филат, и тут к нам, наконец, протолкался боцман. «Вон, Ильич нашел!» «Говорю уже, девка справная!» Боцман закивал, готовый выступить в мою защиту. Впрочем, команда, как я поняла, тоже прониклась моим положением. Филат считал своим долгом напомнить каждому заходящему в камбус, что мне в жизни сильно досталось, и что он забежать меня не позволит. Никто и не планировал, кроме этой мерзавки. Какого черта сделала ей эта крошка Оглая? Увела полковника? Ну и дура могла бы спокойно сидеть за пазухой у отца. — Раз справная, пусть работает, — равнодушно кивнул капитан и окончательно потерял ко мне всяческий интерес. Я понадеялась, что он даже в лицо меня не запомнил. Капитан ушел. Боцман, не стесняясь того, что я девушка, крепкими словами разогнал команду работать, а затем поманил меня к себе. Я от филата не отлипла, но голову повернула до конца играть роль несчастной бедняжки, без каких-либо угрызений совести. «Тьо!» — засмеялся Боцман, вглядевшись в мое затравленное выражение лица. Ну ничего!» — сказал он уже Филату. «Отойдет! А вот девка каторжная, которую ты зашиб, кажись, умом тронулась!» Так и кричит. Изменится, доклятая! Видать, тебе без того она нездоров была!» Твоя грунька ей кого-то напомнила. А, все одно ей на каторге помирать. И с этими словами Боцман ушел по своим делам. Филат повернулся и повел меня в камбус, заботливо уверяя, что работать он мне сегодня не даст, и чтобы я ничего не боялась. Я уже открыла рот, чтобы объяснить, что если я не буду работать, мне будет намного хуже, как оба мы едва не наткнулись на Фильку стоящего возле лестницы с озадаченным видом. «А господина, ну, каторжного, который там громче всех кричал, стражник в карцере запер?» – задумчиво доложил он. «Это где у нас обычно песок лежит? Опять все испортит!» – вздохнул он, и я хмыкнула, понятно чем, смотря сколько каторжник в карцере присидит. «А мне ведь потом этим песком чистить посуду». «Тоже блажной какой-то! Аглая, аглая, сожгли аглаю!» а потом хотел на палубу бежать, в море броситься. Дядь Филат, а что будет, если у нас каторжник помрет? Филат повел меня, сражающуюся с мучительными позывами. Вниз, на кухню, Филька бежал за нами и тарахтел. Дядь Филат, а почему на баб цепи не надевают? А если они бунт поднимут? А с цепями он сразу бы утонул? Или его искать бы начали? Кок остановился, посмотрел на меня, вероятно, давно зеленого цвета. Полез за пазуху вытащил леденец и протянул мне. Я понимала, что судьба леденца крайне незавидна, где он только уже не побывал. Но догадывалась, что Филат мне его дал не просто так. И сунула леденец в рот. Он был кисловатый и пах чем-то похожим на шалфей. А тошнота отступила. «Не бойся», — в который раз повторил Филат, не обращая внимания на суетящегося Фильку. «Они все в цепях». Ходить до да штаны снять могут, но ничего тебя они более не сделают. И капитан сейчас стражи скажет, чтобы и на баб цепи надели, потому как каторжная, Не положено, хоть баба она, хоть нет. — Откуда ты знаешь? — улыбнулась я, а внутри поднялось раздражение. Снисхождение обычно не приводило ни к чему доброму, никого и никогда. Я чудом осталась жива хотя муж мой в этом, кажется, совсем не уверен. Да я с нашим капитаном ходил, когда он еще юнгой был, а отец его — капитаном. Расплылся в ответной улыбке Филат. Потом я море оставил, в уединенные стены ушел. А то дело прошлое. Пойдем, научу тебя рыбу готовить. Вон, команда наловила, когда мы серый пролив проходили, и ее там тьма. «Хоть руками хватай. Хочешь?» «Хочу!» — просто сказала я. «Почему нет? Навыки кухарки мне пригодятся везде, куда бы меня ни занесло. Пора исправлять то, чему я не смогла научиться в моей прошлой жизни». На меня подмывало задать Филату один вопрос. И я заталкивала обратно, так и рвущиеся на язык слова. Мы пришли в камбус, и конфетка моя рассосалась. Но тошноты больше не было. Я повеселела. Если бы не эта истеричная идиотка, я могла бы сказать, что я счастлива. Потому что все познается в сравнении, черт побери. Кто бы мне напророчил неделю назад, что я буду нищая и бесправная, работать на самой черной работе и выживать, что у меня не будет ни денег, ни влияния, ни дома, ни друзей. Впрочем, поправила я себя, пожалуй, друзей у меня не было и в прошлой жизни. Я не обольщалась насчет Филата, Фильки и Ильи Ильича. Но пока мы все на одной стороне, я в безопасности. Мне хотелось так думать. «Дядь Филат!» — позвала я Кока, который в этот момент уже был готов начать стыкать рыбу в Филькину физиономию. Тот никак не мог понять, с чего начинать разделку. Хотя, как я догадывалась, урок проходил не впервые. «А разве жечь человека можно?» — Клятого можно, — кивнул Филат, не отвлекаясь от образовательного процесса. Филька печально принял скользящую тушку, плюхнул ее на стол и начал неуверенно потрошить. — Ты держи ее, держи крепче! Из брюха начинай! Куда икру в требуху кидаешь? Ляда еще! Но сердился Филат на мальчишку не зло. Тем страннее была для меня его реакция на поступок моей соперницы. Искренне любит Фильку, заботится о нем. Да даже и обо мне. Но совершенно не имеет моральных границ и легко способен ударить женщину. Что это? Принцип свой-чужой? У людей простого сословия он проявляется настолько сильно. И в таком случае я под угрозой вдвойне за свой обман. Если Филат поймет, кто я такая, если, конечно, он уже не догадался и не принял это как должное, то за борт в цепях полечу я а не мой муж. А что такое, клятая? Я знала, что это такое, уже знала. Но я дотрагивалась до огня сама. И в меня полчаса назад швырнули святой огонь. И что? Я не сгорела, как предрекала мне Наталья. Я даже не пострадала ни первый раз, ни теперь. Значит ли это, что вместе с телом Аглаи мне не досталось ее дара? Или проклятье, как посмотреть? И если все обстоит именно так, Хорошо это для меня или плохо? Да ничего, поморщившись, ответил Филат. Все одно создание Всевидящего. В пеленке, рожденные, по его воле, таковы. Но люди клятых не любят. Исчерпывающий ответ, согласилась я, потроша предложенную мне рыбу. По одобрительному взгляду Филата я увидела, что выходит у меня пусть не слишком ловко, но лучше, чем у бедняги Фильки. Скорее всего,. Рыбина мне досталась не такая старая. Люди не любят, и хоть ты тресни, а люди не любят по сотни причин. Да и я сама не сказать, что пылаю к ним теплотой. Взаимная у нас с ними любовь. Но я предпочитаю чувства на расстоянии. А что они могут, клятые? Я делала вид, что мне любопытно по-детски. Наивная дочка-любимица, не знавшая зла до определенного момента. Удается мне играть эту роль? Или все-таки нет? Боцман рассказывал, что кляты на каторге многих спасает. Филат был занят тем, что ловил по всему разделочному столу удравшую от фильки рыбу, и мне не ответил. Он сказал, что каторжный пять лет прожил. Продолжала я. Если я и могу узнать что-то о себе, то только сейчас. Другого шанса у меня, возможно, не будет. Но если Филат не настроен болтать на эту наверняка неприятную для него бывшего монаха тему, то мне придется, ой, как постараться. Кто может, кто нет? Филат пригвоздил рыбину к столу и начал в который раз демонстрировать Фильке разделку. Я смекнула, что хитро мальчишка прикидывается дурачком, но выдавать его не стала. У меня у самой рыба как в центрофуге побывала. Одни ошметки. Но я, в отличие от Фильки, старалась на совесть. Им золото надевают, чтобы силу держать, потому как иной клятый. Филат вздохнул, вручил рыбу фильке и, кажется, они напрочь забыл. Разозлиться, может, пожар устроить. Не сам, возись то такие не делай. Просто пламя свечи вспыхнет. Может, к примеру, вон нож заставить полететь, но опять не по умыслу, а так. Может, лошадь успокоить, а может, наоборот. Бывают клятые и спокойные, что с беленым золотом, что нет. — Это зависит от характера, от натуры, — поправилась я. Мне показалось, что суть я поняла. Если Макс сам по себе нервный, то рядом с ним лучше не находиться. Если спокойный, то его дар не во вред. — А какой была Аглая? — про браслет беленого золота говорила Наталья. И остался этот браслет в доме графа фон Зейдлица. Не достать его уже никак. Но раз его согла и сняли, значит, она опасной для окружающих не была. Значит, лучше было ей без браслета, чем с ним. От натуры, — переспросил Филат, и, тяжко вздохнув, сам отрубил несчастной рыбе голову. Филька мог провозиться с одной тушкой до вечера. А вестима Вот беленое золото их силу в и держит. А как они тогда могут... Могут что? Управлять магией? Не прозвучит ли это неприемлемо до такой степени, что я опомнюсь уже в ледяной воде? Спасать кого-то или убивать чудовищ? Токены, пожал плечами Филат. В белый камень кровь клятва льется. Но я таких, пожалуй, и не встречал. Он задумался, припоминая. Потом покачал головой. Была такая старуха зейтлец. Так она померла, почитай, лет двадцать назад, а сын у нее обычный. Вот старуха многое могла и умела. Так вот я сейчас и подумал, а сама ли она померла или помог кто? Я-то о ней слышал, еще как сам вон, как Филька был. Старуха фон Зейтлиц? Кто-то из моих предков, подумала я, и предков Аглаи. Токен, Токен. «А токен, это что, просто камень?» «Не тот ли, который лежит у меня за пазухой?» «Просто да непросто. Что тебе это Груньк?» Улыбнулся Филат. «Любопытно, поди. Крятый, он человек вроде обычный, но обычный-то человек разный бывает. То годный, а то хуже чайчьего дерьма. Так что встретишь клятого, лучше держись подальше». «Не тот ли этот токен?» которого не доставало в браслете. — Ага, — кивнула я и со вздохом потянула к себе вторую рыбину. Чуяло мое сердце, что с такими темпами команда сегодня не поужинает, если Филат что-нибудь не предпримет. — Токен, что он делает? — Силу направляет, — пояснил Филат, но не раздраженно, а скорее устало. Вот с Токеном клятый, ежели сердцем чист и зла не имеет, Много добра может сделать. Токен в беленом золоте бывает, а если без него, то всякое может быть. Но я про то никогда не слышала. Элли не захотел мне говорить, подумала я, и сделала вид, что целиком сосредоточена на рыбе. Вторая пошла немного проще. А может, я уже приноровилась. Значит, браслет, который был у меня, сдерживал мою силу. Но был и токен. То ли от крови самой Аглаи то ли о крови ее прабабки. Интересно, сколько старуха прожила? И раз у Аглаи был браслет с токеном, то браслет с нее сняли, а токен забрали. Выходит, что маленькая графиня умела обращаться со своим клятым даром. Учила старуха фон зейдлец или кто-то еще? Боюсь, что этого я уже не узнаю. Но токен у меня есть. Если это действительно он, красный, очень тяжелый камень, а браслета нет, и какова моя сила, неизвестно даже мне самой. Полковник Дитрих может быть в курсе, но я рассчитывала, что больше не встречусь с ним никогда. Не стоила моя свобода истории о бабке, которая прожила полторы сотни лет. Я сомневалась, что мне достался этот дар в принципе. То, что у меня его не оказалось, меня и спасло. Иначе я бы сгорела, причем уже не один раз. Может быть, дар этот или проклятие, как посмотреть, зависел не от тела, а только от разума? — Последний вопрос взять, Филат, и я от тебя отстану. Мои расспросы становятся уже подозрительны. — Клятый, не клятым, перестать быть не может, да? — печально спросила я. — Он такая и останется навсегда таким, неправильным. — Кто его знает? — поморщился Филат. — Бывает, что силы у него больше нет а уж каким он человеком после становится. Не от того то зависит. А что правильно, что неправильно, то Грунь к решает, не человек. Не людское это дело, в промысел всевидящего лезть. Бывает. Придется ограничиться этим. И можно предположить, что причина – стресс или клиническая смерть. В противном случае я должна допустить, что каждый клятый, который теряет силу, такой же, как я, явившийся сюда после собственной смерти. Невероятно, но я сама разве не тому подтверждение? Что если здесь из десяти клятых девять окончили свою жизнь в других мирах и притворяются, будто ничего не случилось? Для неженки Аглаи потрясением могла стать и казнь. Ведь именно в этот момент я очнулась на серой площади. «Как с рыбой закончим?» вдруг сказал Филат, «Может, пострижешь нас? Филька вон как зарос. Того и гляди, колпак уже не поможет». «Только чем?» — подумала я, закусив губу. «Постригу, если найдете мне ножницы. Не самое приятное занятие будет стрижка без предварительного мытья, но многое, что мне здесь предстоит, куда паршиве этого». Ответить я не успела. В дверь камбуза заглянул матрос, Сперва изучил кучу рыбы, потом уставился на меня, пока Филат его не окликнул. Чего пришел? Да До ужина дожить еще надо. Там, где Филат, капитан твою девку требует, ответил матрос. Не знаю, зачем она.